13 «Андрей!», Андрей — рванула следом за ним Марика. «Андрей!» «Быстрее давай!» — схватил ее за руку Никитич, почти прижал к себе. «Ты как их одних-то?» — рыдала деревенская знахарка, едва поспевая за мужем. «Дых спалишь!» — хрипел на бегу майор. «А ты долго?» — он не договорил. Остановился, как вкопанный перед собственной калиткой. Распахнутый. «Андрей!» Со стоном прокричала Марийка и бросилась внутрь, но тут же замерла. На крыльце глухо рыча стоял громадный рыжий кот и нервно дергал хвостом. «Рыжий!» — ласково проговорила Марийка. «Умничка ты наш! Молодец! Лапушка!» Кот чуть успокоился, сел. Его уши были все еще прижаты, а глаза напряженно сверлили темноту. Но хозяев зверь пустил, и Марийка тут же рванула в дом. В прихожей ее ждало примерно то же зрелище, только коты были поменьше, но также грозно рычали и сверкали глазами. Их Мария уже не опасалась, почти бегом проскользнула к спальням. Тихо, спокойно, безмятежно. Сопя не в такт, раскинув руки, спали дети. Сашка, Мишка, Лешка. Сашка плямкал, Мишка присвистывал, Алёшка складывал губы трубочкой и шевелил бровями, словно видел очень серьезный сон. «Пронесло», — услышала Марийка у себя за спиной. Обернулась, с выражением явного облегчения на лице, по стеночке сползал Андрей, словно у него ноги подкосились. «Коты молодцы», — сквозь выступившие слезы улыбнулась Марийка. Я этому коту при жизни памятник должен, выпалил майор и тоже почему-то протер пальцами глаза. Лучше рыбы, прижалась к мужу Марика. Слушай, пыркнул майор. Я теперь не знаю, как на рыбалку ходить. Фиг его знает, что выловишь. Соколовские оба засмеялись тихо, нервно, отпускала. Майор поднял на уровень глаза икону, которую все еще держал в руках. «Красивая», — прошептала Марийка. «Да», — отозвался считавший себя атеистом Никитич. «Что-то в этом взгляде есть». И тут в дверь дома тихо постучали. Подпрыгнули оба. Соколовский выругался, Марийка закатила глаза, закусила губу. «Убийца б не стучал», — прошептал Андрей, вставая. «Да ясно», — выдохнула Марийка, опираясь на руку мужа. «Мария!» Тихо позвал женский голос. «Таша!» — прошипела радостно ведьмочка и кинулась к дверям. «Ты чего тут?» «Да все равно ж разбудили», — поежилась няня, кутаясь в плотный жакет. «Я подумала, что, наверное...» И тут за спиной снова хлопнула дверь. Вошел теперь уже ее муж, с улыбкой посмотрел на Дарью, нежно коснулся ее запястья и... с деловым видом обернулся к майору. «Ну что?» С надеждой в голос и спросил вошедшего роскова Никитич. «Подоконники деревянные, скривился Евген, но он на краске вроде что-то удержалось. Соскреб, что смог, отпечатки со стекла снял, с двери поджал он губы. Бесполезно. Отлично, кивнул майор. Будет нам материал для опознания. Опознание кого? вскинула броя еще ничего не знающая Дарья. Это. Майор снова посмотрел на икону. «Я и сам бы хотел знать». До Чибиса было недалеко, но идти не рискнули. Соколовский по старой памяти написал Саньке. Бывший боец Никитича и нынешний начальник СБ Чибиса отреагировал почти моментально. Ну, то есть меньше, чем через 10 минут около дома майора появилась машина с четырьмя крепкими парнями. Двое выгрузились и пробасили, что они на объект прибыли, а двое хмурясь раскрыли чемоданчик, в который Никитич очень аккуратно положил старинную деревянную доску с написанным на ней ликом святого. Машина отбыла. Крепкие парни, застегнув плотные куртки, устроились во дворе, женщины ушли в детскую, а Никитич с Расковым на кухню. «Ему должно быть лет пятьдесят минимум», рассуждал Евген, обхватив ладонями горячую чашку с травяным чаем. «Не обязательно», — сепло пробасил майор. «Это может быть сын или внук того, кто со стариком Синицыным якшался». Майор отвернулся к окну и, судя по взгляду, пытался заглянуть в события давно минувших дней. «Сказок наслушался», — скривился Росков. «Да каких уж тут сказок», — вспылил Никитич. «Одна сплошная быль». Евген с досадой поджал губы, отсёрбнул ароматного отвара. «То, что икону вы забрали, он уже знает», — рассуждал аналитик. Но осталось же еще где-то церковное золото. Кстати, я говорила что там латуни-пластик. С надеждой в голосе пробормотал Никитич. Ключ золотой. Короткой фразой оборвал его мечтание Росков. Никитич только горько вздохнул. Даже не стал спрашивать, когда это Евген успел экспертизу сделать. Значит, — грозно просипел Соколовский, — мы должны этот клад найти раньше. «И поймать на живца!» Глаза Роскова сузились, словно он уже захлопывал ловушку. «Кстати, про живца!» — хитро улыбнулся майор. А давай давай-ка прошвырнемся по деревне и посмотрим, на ком у нас свежие царапины». «Там», — усмехнулся Евген, — «не царапины. Там, как минимум, скальп должен быть снят». Мужики довольно усмехнулись. Потихоньку складывался план действий на день. И следственные мероприятия их действительно догнали буквально на следующее же утро. Только не те, о которых Росков с Никитичем договорились. Неожиданно-негадно в деревню вернулись средаки, вытаскивавшие Волгу из болота. в клуб», — гнусава тянул помощник следователя, обходя дворы участников того действия. «Следственный эксперимент, граждане, не опаздываем. Улыбаемся, машем». Майор скривился, но, приученный уважать труд работников Фемиды, в клуб пошел. В местном доме культуры были все те же, уже почти родные лица. Евген слегка помятый, но подтянутый и собранный, будто и не уходил от майора. Колька, видно, что спал часа три и не больше, но розовенький рюкзак, к счастью, оставил дома. Последний вбежал Санька, запыхавшийся. — Да совсем уже замучили, — отмахнулся он. — Я уже в поле был, посевная на носу. Помощник следователя что-то шуршал в бумагах. «Один не пришел. Виктор Степаныч!» «Заболел!» — махнул рукой Санька. «Спину деду прихватило!» — громко выпалил он. И тут же обернулся к друзьям. «А сам в бабе платок укутался, так что одни глаза видны. К стенке отвернулся и дрыхнет!» — Санька хохотнул. А Никитич и Евген напряженно переглянулись.